Глава 12 «Всё хорошо, что хорошо кончается» Царь-батюшка, кот и соловей были так удручены своей неудачей, что даже не подозревали, какие страсти разыгрываются в зрительном зале. Они разложили на газетке нехитрые угощения, и кот разлил по стаканам молоко из бутылки. «Ну что сидишь, соловушка? Пей молочко-то!» — кивнул царь опальному певцу и глянул на кота. «Споёшь?» «Так я ж без голоса!» — хрипло и грустно напомнил тот. Но царя это обстоятельство не смутило. «А ты душой! Душой!» И он призывно растянул меха гармушки. Кот вздрогнул и негромко затянул свою любимую песню. «Вновь о том, что день уходит с земли, В час вечерний спой мне». «Этот день, быть может, где-то вдали, Мы не однажды вспомним, Вспомним, как прозрачный месяц плывет Над ночной прохладой, Лишь о том, что все пройдет, Вспоминать не надо!» Услышав доносящуюся знакомую мелодию, Василиса встрепенулась. «Там кто-то играет, как папа!» Неуверенно проговорила она. Иван тоже прислушался. «Так это папа играет как папа», — согласился он. «И кот поет, как кот. Вот только где они?» Полностью пришедшая в себя Аделаида решила воспользоваться моментом и спасти безнадежный испорченный конкурс. Она потянула за рычаг, и в действии пришел поворотный круг. Иван, Василиса и Волк медленно поехали за сцену, а царь, кот и соловей, наоборот, оказались перед зрителями. Правда, они сидели спиной к залу и не сразу это заметили, продолжая выводить свою трогательную песню. Послышались одобрительные крики и первые неуверенные хлопки. «Ой, мы, кажется, на сцене!» Наконец похватился кот, прервавшись на полуслове. Он спрятался за декорацией деревца. Царь последовал его примеру. Потом они робко высунулись наружу, не понимая, как тут оказались. «Так, разворачиваемся, и по моей команде три-четыре!» Неожиданно уверенно скомандовал Соловей. Он передал коту микрофон, пока тот не успел опомниться, и взмахнул дирижерской палочкой. Царь все понял и покрепче обхватил свою гармошку. И вот над восхищенным залом вновь разлилась романтичная композиция. Зрители подпевали, раскачиваясь в такт музыки, и один за другим включали фонарики. Так что зал вскоре стал похож на усеянный звездами небосвод. А тем временем за кулисами тоже происходило кое-что интересное. Там состоялась встреча Али и Аделаиды. «Это наш друг», — представила Василиса восточного гостя, и давай его расхваливать на все лады. «Мы сначала думали, что он плохой, а он оказался такой хороший, и так нам помог». «Да ну, чего там я», — засмущался Али. «Это волк, он все понял, а Иван все придумал, а Василиса, она вообще...» «А я, Аня», — с улыбкой перебила его ведущая. Она тряхнула головой, избавляясь от тщательно уложенной прически, и сняла темные очки, под которыми скрывались изумрудно-зеленые глаза. Теперь, когда по ее плечам рассыпались мягкие кудри, а на лице сияла улыбка, она вдруг стала еще красивее. Да и голос ее изменился. Зазвучал мягко и нежно, без прежнего, театрального напора. «А разве вы не...» — опешил Али. «Да нет», — засмеялась бывшая Долоида. «Это сценический псевдоним. Правда, дурацкий?» «Правда», — согласился завороженный Али. Василиса была довольна. Похоже, эти двое понравились друг другу с первого взгляда. Напрасно Али переживал, что никогда не сможет найти свою любовь без зелий и заклинаний. Ее миссия была выполнена, и Василиса поспешила обратно к сцене. Выступление как раз завершилось, и она бросилась отцу на шею с криком. «Папа! Доченька! Нашлась!» — обрадовался тот, обнимая царевну. Но тут же сник, спеша повиниться. «А мы тут, видишь, без тебя конкурс это того». «И ничего не того!» — возразила Аня Аделаида, появляясь на сцене. Она взмахнула зажатым в руке листком. «После подсчета голосов становится ясно, что в нашем конкурсе с огромным отрывом побеждает великолепное трио из тридемятого царства «Кот, царь и соловей». «Ура! Мы победили! Мы выиграли!» Потрясенно завопил кот. Зал восторженно рукоплескал победителям. Друзья бросились обниматься. «Вы же спасли нас всех от страшной опасности!» Внезапно проговорила Аделаида, отодвинув микрофон подальше. «Надо всем об этом рассказать». «Да ну, чего людей пугать?» — отмахнулся волк. «А потом мы этих подвигов уже столько понасовершали. А сколько еще совершим? Да, Царевич только кивнул, соглашаясь со своим другом и верным спутником во всех опасных приключениях. А вечером все сказочные царства государства чествовали победителей. Под грохот фейерверков гости из Тридевятого царства поднялись над землей на огромном дирижабле и махали оставшейся внизу публики. Все были в сборе. Иван с Василисой, Серый Волк, Царь-Батюшка, Кот-Ученый и Ферапонт с тети Дуней. — Я вижу, вам сейчас что-то нужно, — раздался вдруг знакомый голос. — А у меня это как раз есть. Из воздуха опять появился загадочный человек в плаще. Он уселся на бортик гондолы... и под капюшоном блеснула хитрая улыбка. «Сейчас-то нам что нужно?» — удивился Иван. «Фото», — коротко ответил делец. «Чтобы остались прекрасные воспоминания». Против фото никто возражать не стал. Надо же было сохранить память о таком замечательном дне. «Так вот ответ на загадку сфинкса», — внезапно догадался волк, разглядывая получившийся снимок. «Воспоминания! Вот что приходит, не приходя, и уходит, не уходя». «Почему?» — озадаченно спросил Иван. «Ну вот, говорят, пришло воспоминание. А оно же у тебя в голове уже было? То есть пришло, не приходя?» — принялся объяснять волк. «А потом оно ушло. Но оно же при этом у тебя в голове осталось. Значит, ушло, не уходя?» Все довольно закивали, соглашаясь с таким чудесным ответом. Волк старевичем, как обещали, отправили разгадку прямиком в царство восточных сказок. «Воспоминания? Точно!» — обрадовался сфинкс, прочитав послание от своих новых друзей. А те медленно уплывали вдаль, навстречу новым приключениям. Читал Владимир Князев